Глава пятая. Ясмина. Здравствуй, Ясмина. Низкий, пробирающий до костей голос Черова высоковольтным электричеством проходится по нервам. Я видела, что он идет ко мне, но все равно оказалась не готовой к этой внезапной, обескураживающей встрече. Сердце горит огнем. Легкие резко потеряли способность впитывать кислород. Сделать треклятый вдох никак не получается. «Здравствуй, Эдгар. Сиплю я. Бывший муж проходится по мне внимательным беззастенчивым взглядом, и я вдруг ощущаю себя так, будто на мне нет ни клочка одежды, голой и уязвимой. Его внимание натурально сдирает броню, смывает к чертям все напускное. Я и забыла, что Чаров умеет так смотреть». «Хорошо выглядишь». Я не знаю, почему, но из его уст даже такая невинная реплика звучит как упрек. Или это проблема исключительно моего восприятия. Спасибо, ты тоже. Обычно я легко поддерживаю непринуждённую светскую беседу, но в присутствии Чарова становлюсь на удивление косноязычной. Из меня вылетают лишь примитивные шаблонные фразы, и на большее я, увы, не способна. «По-прежнему занимаешься благотворительностью?» Эдгар окидывает взглядом на рядный зал. «Да. Киваю я, тщетно пытаясь справиться с волнением. По мере возможности, конечно. После развода денег в моем распоряжении стало гораздо меньше, но я все равно стараюсь не забывать о благой привычке, к которой в свое время приучил меня Эдгар. Ведь отдавая от чистого сердца, мы и сами становимся наполненными». «А что, с возможностями что-то не так?» Чиров иронично вздёргивает бровь. «Нет, просто сейчас они стали более ограниченными. Я не вижу смысла в броваде. Это Эдгар у нас миллионер, а я обычная хозяйка танцевальной студии». «Напомню, что развестись со мной было твоим решением». Он делает небольшой глоток из бокала. «То, с какой легкостью он касается темы нашего развода, меня коробит!» но я не собираюсь пасовать и пугаться. В конце концов, это он разрушил нашу семью. Не я. Помню. Стойко выдерживаю его насмешку. А твоим решением было завести интрижку на стороне. Надеюсь, ты теперь счастлив? Взгляд Чарова делается жестким и тяжелым. На нижней челюсти явственно проступают желваки. Кажется, мой ответ ему не по душе. «Эдгар Робертович, Ясмина, вот так встреча!» В напряженное пространство между нами вплывает улыбающийся Самсонов, хозяин этого мероприятия. «Как я рад вас обоих видеть!» Сначала он жмет руку Чарову, а потом легонько приобнимает меня. «Здравствуйте, Антон Павлович!» Улыбаюсь я. «Вечер прекрасен! Вы превзошли самого себя!» Спасибо, дорогая, я польщен! посмеивается он, а затем добавляет. Я вижу, вам удалось сохранить теплые отношения после развода. Это похвально! Впервые вижу, чтобы бывшая муж и жена вместе посещали галу ужина. Мы не вместе, спешу вставить я. Это просто случайная встреча. Да? Самсонов играет бровями. А я верю, что случайности не случайные. Ух уж этот старый хитрец. Умеет выводить окружающих из зоны комфорта. Эдгар Робертович, я счастлив, что вы теперь с нами. Антон Павлович переводит взгляд на Черова. Столь талантливым и умным людям не место за решеткой. Жаль, что судебная власть не разделяет вашего мнения. Хмыкает он. Но мы-то с вами прекрасно знаем, как работает система правосудия. Самсонов многозначительно кривится. Так что не стоит воспринимать ее угрехи на свой счет. Ну, надо же. Выходит, Антон Павлович уверен в невинности Чарова? Интересно. Ну, а что ваш новый супруг, Исмина? Внимание Антона Павловича вновь переключается на меня. Не смог почтить нас своим присутствием? Упоминание Кости при Эдгаре кажется мне верхом бестактности. Но Самсонов, судя по всему... Так не считает. Не то, чтобы я чувствовала свою вину перед Черовым, нет. Ведь он-то даже, находясь в браке, не хранил мне верность. Просто сложившаяся ситуация изначально какая-то неловкая. Мы с Эдгаром ни разу не виделись после развода. И тут, как снег на голову, новость о том, что у меня, оказывается, есть новый супруг. Кидаю беглый взгляд на бывшего, но он выглядит на удивление спокойным. Только в кариих глазах поблескивают недобрые искры. Да, супруг занят. Отвечаю я, выдавливая из себя улыбку. В командировке. О, понятно. Кивает Самсонов. Что ж, прошу меня извинить, друзья. Как хозяин вечера, я просто обязан пообщаться с остальными гостями. Хотя стоять подле вас чрезвычайно увлекательно. Подняв бокал за наше здоровье, Антон Павлович уходит. А мы с черовым вновь остаемся наедине. В гнетущем напряжении, от которого хочется закрыться руками. «И кто же твой новый муж?» Эдгар делает шаг, сокращая расстояние между нами. Язык прилипает к нёбу. «Мышцы деревенеют!» «Самообладание утекает, как вода, сквозь пальцы!» «Какое это имеет значение?» Я отвожу взгляд в сторону. «Ну как же?» Черов продолжает напирать. «Мне интересно, с кем спит женщина, которую я когда-то любил?» «Вспыхиваю до корней волос и выпаливаю!» «Брак — это не только секс, Эдгар!» «Так обычно говорят те, у кого с сексом напряженка. Иронизирует тон. А потом наклоняется к моему уху и, понизив голос до вкрадчивого шепота, произносит. «Колись, как там Костик в постели? Хорош?» Или, как в жизни, звезд с неба не хватает?» «В меня словно плеснули кипятком. Щеки нестерпимо горят. Жгучий жар расползается по телу. Он знает, знает! Про меня, про Светинского, про нашу свадьбу. Но откуда? Кто ему сказал?» «Наша с Костей постель не твоего, — умандела очаров!» Расхраблившись, осаждаю я. И прекрати, пожалуйста, эти скобрезные намеки. Чувствую, что вся дрожу. Но на борьбу с эмоциями попросту нет сил. Не нравится? Эдгар проводит носом по моему виску. И у меня натурально подгибаются колени. Нет. Упираюсь ладонями ему в грудь. А твое тело говорит об обратном. Дьявол! Ведь нарочно с ума меня сводят! «Эдгар, хватит!» Не выдерживаю я. И как ошпаренная отскакиваю назад. «Веди себя прилично, черт возьми!» Я горю негодованием. Но на губах Чарова цветет ехидная усмешка. Он доволен тем, что смог вывести меня из равновесия. Вне всяких сомнений, доволен! «Держись от меня подальше!» Выпаливаю я. А затем разворачиваюсь на каблуках, И на всех парах несусь прочь.